Глава 18. Четыре дня пролетели незаметно. Все это время я только и делала, что самосовершенствовалась. День у меня проходил по строгому графику. Утром я убегала в школу и сидела там шесть уроков. Я по-прежнему не сильно вникала в происходящее, так как предпочитала учить дополнительный материал к репетиторам. В обед я быстро забегала домой, меняла сумки и только с этого времени начинала грызть гранит науки, а точнее, догрызать его. Мои репетиторы очень умные учителя. Я даже не думала, что за год можно было настолько поднять свой уровень. Но не буду скромничать, тут и мое упорство играло на руку. Желание поступить в один из лучших вузов хорошо стимулировало не пропускать занятия и учить весь материал. Даже бабушкина подруга, профессор кафедры русского языка и по совместительству мой репетитор, похвалила меня и сказала, если и дальше буду работать в этом темпе, то меня ждет большое будущее. А она строгая женщина и лишний раз никого не хвалила, а скорее наоборот. Как-то в восьмом классе я приходила к бабушке в институт, и мы прошли мимо кабинета моего репетитора, так одна девочка выбежала оттуда в слезах. Когда бабушка сказала, что я буду заниматься именно с этим профессором, я сильно испугалась, но мы быстро нашли общий язык. Спуску она мне не давала, но и не ругала. После дополнительных занятий я шла на репетицию к предстоящему выступлению. Валентина Дмитриевна с каждым днем переживала все сильнее и сильнее, поэтому назначила нам целых четыре дополнительные тренировки, чтобы мы точно не забыли движения и не запутались в собственных ногах. Хотя последнее больше относилось к Максу и его первым попыткам начать танцевать. Видимо, руководитель думала, что мой навязчивый ухажёр опять примется за старое. Кстати, о нем. После нашего поцелуя парень стал липнуть ко мне еще больше. Казалось бы, куда? Но Макс способный. Теперь мы постоянно ходили за ручку, стояли только в обнимку и целовались при каждой удобной возможности. Порой мне казалось, что так парень решал проблему с тем, что у нас абсолютно разные интересы, и разговаривали мы от силы минут 15. Все остальное время мы либо целовались, либо проводили в компании с кем-то другим, а именно с Кристиной и Женей. А вот у них отношения складывались как нельзя лучше. Полное взаимопонимание, общие темы для разговора и стремление узнать друг друга. А что тошно. Фундамент их пары настолько прочный, что его ничем не возьмешь. Как-то я напомнила Жене, что он пообещал дать мне еще одну интересную книгу, ведь предыдущая мне очень понравилась. Кстати, тут я была честна. Но в ответ я услышала не «Хорошо, Викуля, я принесу тебе в следующий раз мою любимую книгу, и потом мы с тобой ее обсудим», а быстрое перечисление авторов, которых парень считал интересными. Я так опешила, что ничего и запомнить не смогла. А Крис вообще никак не отреагировала. Тоже мне подруга. Утро 1 мая, да и весь день в целом, кардинально отличалось от всех остальных. И еще вечером я почувствовала какое-то легкое непонятное волнение, а с пробуждением оно многократно увеличилось. Логичного объяснения этому я не нашла. Уже на протяжении нескольких лет я выступала с высоко поднятой головой и наслаждалась вниманием зрителей. Из-за такого состояния спала я очень плохо, а, точнее сказать, практически не спала. За ночь проснулась раз пять и долго не могла уснуть, а когда все таки получалось, то это не длилось долго из-за страшных снов. Услышав звон будильника, мне не хотелось вставать. Чувствовала себя просто ужасно. Тело было уставшим и неповоротливым, а внутри желание остаться дома кричало все громче и громче. Но это было не в моих правилах. Что бы со мной ни происходило, Я никогда не нарушала договоренности и не подводила людей. Сегодняшний день не будет исключением. Собрав всю свою волю в кулак, я встала с кровати и побрела ванную наводить марафет. Тело меня не слушалось, и все сыпалось из рук. «Викуль, что с тобой? Не выспалась?» — поинтересовался дедушка. «Ага, теперь голова болит, и настроение и нет что-либо делать». «Это поправимо. Для того, чтобы чувствовать себя бодро, нужно больше двигаться». «Давай заканчивай и приходи ко мне, будем с тобой делать зарядку». С большим воодушевлением произнес дедуля, видимо, не понимая, что я и стою с трудом. «Не обижайся, но единственное, что я сейчас хочу, это горячий кофе с бутербродами. А еще у меня каждая минутка на счету, лишний раз не зазеваешься. Давай после завтрака решим этот вопрос», — сказала я и умоляюще посмотрела на него. «Нечего себя на кофеин с молоду подсаживать. Пошли, десять минут погоды не сделают». Дедушка стойко стоял на своем. Мне ничего не оставалось делать, поэтому, собрав волосы в хвостик, я последовала за ним. В молодости он был спортсменом. Каждое утро зарядка, каждый вечер пробежка по району. От школы его всегда отправляли на соревнования, с которых он обязательно возвращался с первым местом, а бывало и не одним. Маму он тоже пытался приучить к спорту, но ее это мало интересовало. Родительница всегда была худой, и бояться за фигуру ей не приходилось. Я пошла в маму и тоже стала обладательницей стройного телосложения, но пренебрегать спортом не решалась. Зарядка и правда меня взбодрила. Мои руки начали меня слушаться, и после завтрака я сделала себе потрясающий макияж. Думать над образом мне было не нужно, так как уже неделю назад продумала все до мелочей. Оставалось только взять брошку у бабушки, и можно выходить. «Бабуль, а где твоя красная брошь? Можно я ее возьму? Хочу дополнить свой образ». «Конечно, она в шкатулке в верхнем ящичке. Тебе так идет это платье. Может, купишь парочку таких на замену твоих?» Бабушка была категорически против моих любимых нарядов. Они ей казались слишком яркими, а юбки были чересчур короткими. Как-то она мне даже сказала, что приличные девочки в таких не ходят, и нужно быть скромнее. Я абсолютно не понимала этой паники. Да, длина выше колена, но на каких-то 10 сантиметров. «Закрывать такие стройные ноги — это преступление против красоты. А с цветами все просто. Они трендовые. Вот я и купила. Да и не ходить же мне серой мышкой. Что-что, а выделяться я любила». «Не думаю, что такие еще продают. Ой, мне уже пора. Пока!» «Хорошего выступления!» Пока ехала в лифте, я достала телефон и позвонила Максу. Гудки все шли и шли, а ответа за ними так и не последовало. «Неужели он проспал в такой ответственный день? Надо было ему в пять утра набрать, когда я в очередной раз проснулась. Заранее, но зато не опоздал бы». Мои мысли прервало то, что кто-то своими сильными руками прижал меня к себе. От испуга я ударила этого человека куда-то локтем. «Ай, ты чего?» — Донесся обиженный голос Макса. «Не будешь меня так пугать! Ты почему на звонок не ответил? Я думала, ты в кровати еще валяешься!» Вырвавшись из объятий парня и скрестив руки на груди, произнесла я. «Хотел сюрприз тебе сделать. Ты выходишь, а тут я стою. Разве не классно?» «Нет!» «Вик, ну как я мог не прийти на репетицию и подвести тебя?» «Я ответственный молодой человек». Мой навязчивый ухажёр взялся ладонью за мой локоть и притянул к себе. В крепких объятиях я немного оттаяла. «Это же Макс! Что еще от него можно было ожидать?» «А ты что, переживала за меня?» Игриво сказал молодой человек. «Все, пошли, пока нас бабушка из окна не увидела! Это ж надо было додуматься, прийти к моему дому!» Я потащила парня к выходу из двора, и вместо того, чтобы быстренько уйти и не привлекать лишнего внимания, мы плелись, как черепахи, потому что Макс еле передвигал ноги. «Значит, все-таки переживала, Признает этот неоспоримый факт!» Я лишь молча продолжала тащить его в нужном направлении. «Пусть думает, что хочет, меня больше волнует наше сегодняшнее выступление!» Если не признаешься, то я не сдвинусь с места, и нас все увидят». И парень не шутил. Он действительно встал на одном месте, а так как он был выше и сильнее меня, сдвинуть его было нереально. Словно каменная глыба, Макс застыл и ждал мой ответ. «Тогда я просто уйду. Дорогу до места проведения я знаю. Как надоест стоять, приходи». И только я потянулась к сумке, чтобы достать наушники, так мой навещивый ухажер отмер, схватил меня и прижал к себе. «Что ты делаешь? Нас же увидят. Ты представляешь, какую взбучку нам бабушка устроит?» «Пусть видит. Заодно и познакомимся с ней. Я уверен, мы найдем общий язык». Кровь прилила к моим щекам. Я была вне себя от возмущения. За такое поведение мне хотелось его треснуть чем-нибудь тяжелым. Макс же сейчас с огнем играл. Как он не поймет, что если бабушка нас увидит, ни о каком выступлении не будет и речи?» Она запрет меня дома, будет потом Макс со мной только по глубиной почте общаться. Хотя нет, после такого я вообще с ним общаться не буду». Мне не хотелось доводить до крайностей, поэтому, поняв, что ситуация безвыходная, мне пришлось переступить свою гордость и играть по его правилам. «Хорошо», — скрестив руки на груди и закатив глаза, произнесла я. «Что хорошо?» — в глазах Макса появилась искорка. «Ты прав. Я переживала, но не из-за тебя. Я не хотела подводить Валентину Дмитриевну. Запасного партнера у меня нет, поэтому приходится следить за тобой». Я так и знал. Мой навязчивый ухажёр немного обмяк от радости, и я силой потащила его на себя. «О, вот же наглец!» — знал он все. «Нельзя быть таким самоуверенным, иначе потом будет слишком сложно принять объективные реалии. Кое-как мы успели сесть на маршрутку, но это нам абсолютно не помогло. Все люди направились в парк, поэтому движение на дороге было затруднено. Мы плелись, как черепахи, а время сильно поджимало. В какой-то момент я не выдержала и попросила открыть дверь. Водитель с возмущением открыл. Я вышла из маршрутки и быстрым шагом направилась в нужном направлении. От неожиданности Макс чуть не остался сидеть в транспорте, но вовремя сориентировался, выскочил в последний момент и побежал за мной. Пробираясь через толпу зевак, я все еще была недовольна молодым человеком. Именно из-за его прихоти мы потеряли драгоценное время. Хорошо, что вальс с первого номера перенесли на середину мероприятия, и у нас были все шансы успеть. Но перед руководителем Макс сам будет оправдываться. Я из дома вышла вовремя. В нашем местном амфитеатре уже установили диджейские пульты, большие колонки, из которых по всему парку проносилась веселая музыка. Люди медленно стекались и занимали свободные места. Организаторы суетились и перепроверяли все необходимое, в том числе и присутствующих. «Мы пришли самые последние». Валентина Дмитриевна выдохнула и почувствовала большое облегчение, когда увидела торчащую из толпы голову Макса. Жестом она показала нам, чтобы мы быстрее шли к ней. Знала же, что опоздаем. «За что же это наказание на мою голову?» Нас отвели за сцену амфитеатра, чтобы все еще раз вспомнили движение. Танец был отточен до мелочей, поэтому ни у кого не было ни малейшего шанса облажаться. Руководитель, сентиментальная женщина, поэтому поставила нас всех в две шеренги и попросила милую девушку сфотографировать всех. Когда мы заполняли анкеты в первый день знакомства, у нас попросили почту. Тогда я удивилась, зачем она нужна, если всю информацию нам дают на репетиции, но покорно написала. Теперь же я все поняла. Все фотографии с мероприятия, а также грамоты нам отправят в ближайшее время на наш электронный адрес. Разобравшись с организационными моментами, я решила выглянуть из-за сцены и посмотреть, пришли ли Женя с Кристиной. Как бы я ни старалась, я не могла их найти, и это очень расстраивало. Неужели они не успеют? Утро пошло не по плану, поэтому у меня не было даже возможности написать или позвонить подруге. Сейчас же на мои звонки она не отвечала. Волнуешься? Каждый раз Макс появлялся как черт из табакерки. Нет его рядом, а обернешься, он уже тут как тут. Не то чтобы сильно переживаю. Меня больше волнует то, что ребят нет. Я пять раз проверила. Крис телефон не берет. Вот где они могут быть? Понятия не имею, но ребята точно не пропустят наше выступление. С нескончаемым оптимизмом произнес Макс. Никогда не понимала таких позитивных людей. Все у них хорошо, а даже если случается что-то плохое, то они радуются вдвойне и говорят, что теперь у них есть интересная история. Нужно относиться ко всему с позиции реализма и не бесить всех слишком положительным настроением. Может, ты Жене позвонишь? Смотри, все места уже заняли. Не волнуйся ты так. Если ребята не придут, хотя такой исход мы не рассматриваем, то мы с тобой классно выступим, а им потом покажем запись. Валентина Дмитриевна и ее нам хочет прислать. Максу нечего было переживать. Объект его любви находился рядом с ним, и он как коршун захватил меня в свои когти. А что делать мне? Я так хотела показать Жене, как красиво я умею танцевать. Лучше любой девчонки. Тогда бы его сердечко точно начало оттаивать. Почему же все шло не по плану? Стрелки часов показали 12.00, и это означало, что пора начинать. Валентина Дмитриевна сегодня была в бордовом платье, на котором были хаотичные узоры тоненькими линиями из блёсток. Взяв черный планшет со сценарием, она уверенной походкой пошла на середину сцены. Музыка затихла, и все зрители внимательно слушали женщину. Объявлен первый номер. Девочки-первоклашки, стесняясь, вышли и начали читать стихотворение. Номера шли один за другим, и вот уже настала наша очередь выступать. Оставив свою грусть за кулисами, я натянула фальшивую улыбку, дала Максу руку, и мы вышли. Встав на позиции, каждый из нас ждал начала песни. Боковым зрением я в очередной раз оглядела зал. В какой-то момент мне показалось, что я увидела синюю кофточку Крис, но обернуться и посмотреть не могла. Заиграла мелодия. Мы как отлаженный механизм переходили от связки к связке. Аккуратно посмотрев на другие пары, я поняла, что наша была самой лучшей. А все благодаря тому, что у меня уже был опыт танцев, да и на сцене я чувствовала себя как рыба в воде. От утреннего волнения не осталось и следа. Поддержка публики меня взбодрила и стало не так грустно. Всё выступление я хотела посмотреть повнимательней в сторону, где я вроде бы видела подругу, но Макс был выше меня ростом и обладал широкими плечами, поэтому шанса разглядеть кого-то во время танца у меня не было. Придется ждать самого конца, когда мы встанем на заключительные позиции. Макс кружил меня и буквально светился от счастья. Таким я его даже на репетиции не видела. Видимо, за это время он полюбил вальс. Прозвучал заключительный аккорд, и я увидела его. Женя стоял в самом верху амфитеатра и с интересом смотрел наше выступление. Он пришел. У него получилось. Я знала, что он ни за что не пропустит наш танец. Мы встретились взглядом, и я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Какой же он красивый! Валентина Дмитриевна объявила следующий номер и быстро пришла к нам. По ее лицу уже было понятно, что справились все блестяще. «Ребята, вы у меня такие молодцы! Потрясающе станцевали! Лучше прошлого года! Как жаль, что вы уже школу заканчиваете! Будем ждать вас как зрителей!» «Обязательно придем посмотреть и с вами поболтать. Вы потрясающий руководитель», — сказала я и обняла Валентину Дмитриевну. «Тебе и так грамоту дадут, можешь не подлизываться», — донесся до меня голос Платонова. Последние дни были настолько насыщены событиями, что я вообще его не замечала и даже забыла, каким Егор бывает мерзким типом. Жили же хорошо, друг друга не замечая. Надо же было ему опять начать» хотя, возможно, парень это делал не из-за доброты душевной, а потому что Макса боялся. На нашей первой встрече мой навязчивый ухажер быстро показал, кто здесь главный. «Я ответственно подхожу к любому делу, и мне не нужно никому подлизываться. Если ты не заметил, то у нас с Валентиной Дмитриевной с самого начала сложились дружеские и доверительные отношения». «Ну-ну, знаем мы про твои дружеские и доверительные», как бы пытаясь меня в чем-то уличить, произнес парень. «Что ты этим хочешь сказать?» «Не строй из себя маленькую глупенькую девочку, все ты поняла». «Я искренне не понимаю, о чем ты. У меня со всеми хорошие отношения, кроме тебя, разумеется. Если я не дала тебе списать во втором классе, то переживи это, наконец, и хватит говорить загадками. Есть какая-то претензия ко мне? Скажи о ней прямо». Наше выяснение отношений трудно было не заметить. Вот и Макс, почуяв неладное, быстро поспешил ко мне. «У тебя все в порядке». «Да, в полном. Не так ли?» Сказала я и вызывающе посмотрела на Платонова. Он, конечно, был отчаянным, но не настолько, чтобы ругаться с парнем, который в несколько раз его сильнее. Как всегда, Платонов лишь странно посмотрел на меня и безмолвно удалился. И зачем нужно было все это начинать? У него адреналин повысился, и он решил, что теперь ему все можно? «Точно все хорошо», — не унимался мой навязчивый ухажёр. «Точно», — сухо ответила я. «Я же вижу, что нет. Что он от тебя хотел? Давай я поговорю с ним, чтобы он больше к тебе не приставал». «Самой бы знать. Он каждый раз ко мне цепляется, а потом загадками говорит. Я ничего не понимаю», — сказала я и отрешенно посмотрела в сторону. «Малыш, ну ты чего? Совсем расстроилась. Хочешь, мы сейчас зайдем в магазин и купим твою любимую шоколадку с орешками?» Обнимая меня, произнес Макс. «Хочу!» «Ребята, а вы чего такие грустные?» Пока мы выясняли отношения с Платоновым, Кристина и Женя смогли пробраться через толпу зрителей и найти нас. «Опять ваш наглый паренёк к Вики приставал. Он у меня точно отхватит, когда я его увижу». «Ты про Егора Платонова?» Уже зная ответ на свой вопрос, поинтересовалась Крис. «Про него самого. Он мне с нашей первой репетиции не понравился. Выбирает самых милых девочек и начинает к ним приставать. Нормальные парни так себя не ведут». «Егор хороший и умный, но с Викой у него никогда отношения не ладились, как бы сильно я ни старалась их помирить. Я даже как-то спросила у него, почему он, Вик, тебя не любит». «И что он ответил? Я встала перед ним в очереди в шестом классе?» Немного придя в себя, язвительно произнесла я. «Он сказал, что со временем я все пойму», вздернув плечи вверх, поведала подруга. «Вот и мне он такими ребусами говорит. Всегда считала его странным. Хорошо, что скоро мы закончим школу и больше никогда друг друга не увидим». «Эй, ты со мной видеться не собираешься? Я думала, мы дружим». Кристина все прекрасно поняла, но никогда бы не упустила момент немного подколоть меня. И надо отдать ей должное. Такими приколами она каждый раз меняла тему разговора. Вот и сейчас она поняла, что я больше не желаю говорить про Платонова и хочу поскорее все замять. «Крис, милая, ты же все поняла? Это относится только к определенно обожаемым мной одноклассникам». «Конечно поняла. Ты от меня так просто не отделаешься». Смеясь, мы направились вдоль парка. Мой необычный прикид вызывал много любопытных взглядов, и мне нравилось это пристальное внимание. Погода была просто потрясающая. Солнце светило и согревало своим теплом. Домой мне идти абсолютно не хотелось. Не только потому, что я не желала окунаться в рутину подготовки к экзаменам, но и потому, что здесь был Женя. В последнее время мы крайне мало виделись. В личных сообщениях мы не переписывались, а про нашу беседу литераторов все уже и подавно забыли. Безусловно, я понимала, что общаться с другой девушкой, когда у тебя есть своя, это странно, но мы могли бы просто дружить, это же не запрещено. «Слушайте, со всей этой суматохой я так и не похвалила ваше выступление. Вы потрясающе выступили, самая красивая и талантливая пара», начала петь дифирамбы Кристина. «Да, Макс, я даже не догадывался, что ты такой грациозный танцор. Думаю, участники твоей команды тоже оценят», — подначил друга Женя. «Хорош тебе. В школе все знают, что я не по доброй воле на мероприятия записался. Переводиться в одиннадцатом классе не хотелось, но я даже рад, что так получилось. И если бы меня не заставили танцевать, то я бы не встретил такую потрясающую девушку, как Вика». «Что греха таить? Если бы Макс не был таким оболтусом, то я бы тоже не познакомилась с Женей. Не представляю, как бы сложилась моя жизнь». Платонов задирал бы меня на каждой репетиции. Я, конечно, не из-за а скорее наоборот, но постоянного натиска не выдержала бы. «И я. Как-то скучно просто гулять. Может, сходим куда-нибудь все вместе? У вас были планы?» Вспомнив и перейдя ко второму пункту своего плана, поинтересовалась я. «Было бы здорово. Грех в такую погоду дома сидеть и чахнуть над учебниками. Да и мои все на дачу уехали. Я только за». Я обожала Крис. Она была из тех людей, которые поддержат любую авантюру. Осталось только уговорить Женю, ибо мой навязчивый молодой человек пошел бы куда угодно. «У меня не особо много времени на самом деле», произнёс Женя, и я уже начала переживать. «Я уверена, что ты успеешь все сделать, а на свежую голову ты справишься в два раза быстрее. Пошли!» Что я заметила в последнее время, так это способность Кристины делать чинячьи глазки и мило улыбаться. А еще то, что Женя не мог перед этим устоять все таки общаясь со мной, подруга научилась нескольким женским хитростям. «Правда, Жень, погнали. Но если ты не хочешь, то мы и втроём классно проведем время». Глаза Макса хитро заблестели. «Нет уж, одного я тебя с девчонками не оставлю. Впутаешь их в какую-нибудь неприятность, а мне потом выручать. У вас есть предложение, куда можно пойти?» Для осуществления моего плана мне нужно было спокойное место, где можно было не отвлекаться на происходящее вокруг и мило поговорить. Не став дожидаться каких-либо предложений, Я решила взять инициативу в свои руки. «А как вам идея пойти в то кафе, где мы сидели в первую нашу совместную встречу?» «Если ты про ристретто, то я не против. Место у них тихое и интерьер красивый», — сказал Женя. «Отлично, тогда не будем терять ни минуты. Сегодня много народа, нужно успеть занять наше любимое место». Я взяла Макса и Крис за руки, и мы все вместе зашагали по направлению к кафетерию. Оставались считанные минуты до того, как ситуация изменится и обернется в мою пользу. Больше никаких любовных страданий, только наслаждение от прекрасных чувств.